Опуская глаза совсем вниз и садясь на широкий низкий подоконник, он видел кусочек сада под окнами с стриженными черными сучьями серых тополей, с блеклыми полянками, лохматыми от прошлогодней прелой травы и сухих листьев. Сад упирался в каменную желтую стену, вдоль которой под окнами ходил взад и вперед часовой. Значит, о нем не забыли. Иногда он прислушивался, что делалось там, в покинутом мире, и казалось ему, что тогда дребезжали стекла от дальних пушечных выстрелов. Как-то раз дверь растворилась, и он слышал несущиеся гулким коридором откуда-то снизу глухие крики и шум, будто близкий прибой почернев море. — Заседание совета, — сказала служанка, принесшая ужин. — Меньшевики и эсеры скандалят. Требуют роспуска ЧК. А в городе забастовки из-за пайков. Рабочие отказались идти на позиции. Уже взятые крастилицы. Коммунисты все мобилизованы. А сколько курсантов понаехало. И все на фронт, все на фронт. И шепотом на ухо. Говорят, что рабочие хотят бунтовать. Может, вас тогда и выпустят? Зудин скрипнул зубами и тяжело вздохнул. На пятый день, совсем неожиданно, вечером, когда уже смерклось и только что дали электрический свет, вбежал в комнату Шустрый в своей тужурочке и кинул «пойдемте». И они побрели, сопровождаемые часовым, по коридору совсем недалеко, в комнату, где уже сидели за столом, давно знакомые Зудину люди с лицами напудренными теперь серьезностью. Старый работник партии Ткачеев, которого Зудин близко и лично знал мало, но с которым нередко встречался раньше на съездах, теперь первым бросался в глаза своею спокойной и благообразной фигурой смакующего свое достоинство старообрядческого начетчика с расчесанной широкой бородой, закрывшей дощатую грудь и живот. Ткачеев спокойно вскинул на вошедших своими круглыми глазами и также спокойно и смиренно-мудренно опустил их на стол. С другого края стола сидел старинный приятель Зудина, токарь по металлу, Вася Щеглов. Его лицо действительно было птичьим, маленьким, вздернутым, с мягким хохолочком белых волос. А на тонкой длинной шее шариком бегал кадык. Между этими двумя посредине стола сидел он, сам грозный товарищ Степан. Тонкий сухой нос как будто бы вечно шарил воздух. Глубоко запавшие выбоиный щек натянули своей худобой костяки скул. Возле в мешочках защуренных вдумчивых глаз. Кривой клинышек редкой бородки и жидкие волосы головы дополняли портрет. И во всех трех молчаливо сидящих было для Зудина что-то зловещее, извечное, как индусская троица. Только сидящий за листами бумаги напротив них кто-то молодой и тусклый, в каком-то потертом линяющем френче, не низводил мистическую святость синклита в скучный шелест секретарской прозы. Зудин сделал было движение поздороваться за руки, но подумал, что это поймут как заискивающее сюсюканье, и поэтому смущенно кивнул головой, молча и неловко сел на указанный взглядами стул. а на другой узкой стороне стола, против него, сбросив куртку и хлопнув портфелем о стол, уселся воинственный шустрый. Степан, не глядя ни на кого, продолжал рисовать на лежащем перед ним листе бумаги какие-то завитушки. А Щеглов все время старался отделаться от надорванной смущенной улыбки, бегая растерянными глазами по сторонам, как бы радуясь, что наконец-то встретил своего старого друга Зудина и в то же время будто пугаясь гулких шагов нарастающей ответственности в чьей-то судьбе. Наконец, перестав рисовать, Степан перевел глаза на шустрого да так почти и не сводил их, пока тот говорил. Щеглов все сконфуженнее и рабчея прыгал мальчишескими глазенками из шустрого на Зудина, и только Ткачеев, как статуя Будды, смотрел опущенным взглядом сквозь стол. Настоящее дело, товарищи, — начал шустрый и картинно качаясь на стуле и бросая горох колких взглядов на Зудина, — настоящее дело является необычным в практике нашей партийной жизни и революционной борьбы. Руками он держался за листы бумаг, которые быстро время от времени перебрасывал, низко склоняясь над ними, чтобы сейчас же вслед за этим буравить смолистым огнем убежденнейших глаз то Степана. то Зудина. И голос его звенел и бился в пустынных углах потолка, как в степи колокольчик. Перед вами сидит здесь не рядовой работник, не неопытный юнец, а один из старейших членов партии. Революционер с 1903 года, растягивает Шустрый. И вот, в ответственный момент революции, этот герой дошел до того, что, находясь на важнейшем советском и партийном посту, таковым является должность председателя Губчака, он из грязных, своекорыстных целей обманул данное ему доверие рабочего класса, развратил и разложил веренный ему аппарат бдительного око пролетарской диктатуры, сам первый подав кошмарный пример хищного взяточничества, разврата, пьянства и окружив себя достойными сподвижниками из агентов наших злейших контрреволюционных врагов. Еще очень многое из деяний гражданина Зудина следствием не раскрыто, но и того, что обнаружено, вполне достаточно, чтобы не оттягивать дальше ваш справедливый революционный приговор. Я извиняюсь, что несколько горячусь и немножко выхожу из роли объективного докладчика, мямлет шустрый потупись и, очевидно, словив что-то во взгляде Степана. Но, товарищи, когда приходится говорить о подобных омерзительных вещах, трудно удержаться от возмущения. Из собранных мною весьма подробных показаний целого ряда лиц, в том числе самого Зудина и его соучастников, бесспорно устанавливается тот факт, что Зудин, использовав свою неограниченную власть председателя Губчака, принял на службу и приблизил к себе на правах секретарши и любовницы явно активную контрреволюционерку, гражданку Елену Вальц, до этого арестованную ЧК и подлежавшую расстрелу. Находясь с ней в связи и всячески ей покровительство Зудин не мог, разумеется, не знать о сношениях Вальц с опаснейшим английским шпионом и организатором белогвардейских выступлений мистером Эдвардом Хаккеем, которого ВЧК усиленно и безрезультатно разыскивает, в то время как он преспокойно, по крайней мере, дважды ночует у Вальц, в чем она сама вынуждена была сознаться. Хеккей в настоящий момент успел скрыться, и поэтому целый ряд недавних зверских убийств наших ответственнейших товарищей и, во всяком случае, последнее убийство честнейшего товарища Кацмана произошло, мягко выражаясь, не бескосвенного участия гражданина Зудина. Подобной чудовищнейшей провокации еще не видывал мир. Но гражданин Зудин далеко не ограничился этим, изменив партии и революции. И предав на смерть своих старых, веривших ему товарищей, Зудин обнаружил, что в этих кошмарных мерзостях Он менее всего руководствовался политическими соображениями, хотя и таковые, безусловно, для всех нас здесь очевидны. Основной целью Зудина было использовать свою власть и данное ему доверие в целях личного обогащения. Как вполне объективный докладчик, Я должен констатировать, что Зудин не ограничился получением от своей верной сообщницы Вальц, служившей ему удобным орудием всех его преступлений. О, насчет этого Зудин весьма хитер и предусмотрителен. Он не ограничился первоначальными взятками из предметов домашнего обихода и продовольствия, которые Вальц покупала на получаемые ею для него взятки, которыми она таким образом делилась со своим любовником и руководителем Зудиным, как это было, например, с женскими шелковыми чулками для жены Зудина. Иногда Вальц передавала Зудину полученные ею от белогвардейцев вещи в натуре, как это было, например, с шоколадом, полученным ею в количестве полпуда от того же английского шпиона Хеккея. Но я повторяю, Зудин не ограничился этим. По его наущению Вальц шантажирует семью крупного золотопромышленника Четкина, сын которого был совершенно без всяких оснований по ордеру Зудина арестован и сидел в ЧК почти четыре месяца. Угрожая расстрелом Четкина сына, Вальц вымогает для Зудина у стариков Четкиных 20 фунтов золота в вещах и монетах. Хотя Вальц и отрицает теперь какое-либо касательство Зудина к этому вымогательству, Однако таковое вполне устанавливается тем фактом, что, во-первых, Чоткин был освобожден единоличным распоряжением Зудина как раз в день убийства товарища Кацмана, после того, как Вальц накануне сторговалась с родителями Чоткина о сумме взятки, а во-вторых, По распоряжению того же Зудина, начальником канцелярии губчика Шаленко, был выдан вальц на руки совсем необычный дубликат ордера на освобождение Четкина сына, конечно, в целях шантажирования его отца. И, наконец, в-третьих, полученные 20 фунтов золота были тоже, безусловно, переданы Зудину и умело им скрыты, так как вальц этого золота уже не нашла. и она теперь путается в своих объяснениях, голословно уверяя, что у ней его выкрали в ее отсутствие из-под кровати. Кроме того, вполне логично и естественно, что взяточничество Зудина не могло остановиться на одних шелковых чулочках и шоколаде, о котором, как оказывается, благодаря болтливости вальц знали почти все служащие чрезвычайки, но только молчали, терроризованные Зудином. Об этом будет речь впереди. Кстати, сам Зудин на допросе пробовал первоначально отрицать получение им и чулок, и шоколада, и золота. Но потом, вследствие явных улик, вынужден был сознаться в принятии, как он выразился, им или его женой. Зудин пытается теперь все свалить на жену. Так теперь он вынужден был признаться в получении через вальц взяток и шелковыми чулками, и золотом. Золотом? Тихо выпячивает трясущиеся губы Зудин. То есть виноват. Оговорился. Шоколадом, а не золотом. Получение золота Зудин пока что отрицает. Зудин ежится. О чем он думает? Он не думает ни о чем. На его побелевшем лице возле раскрытого рта играет жалкая улыбка растерянности и безнадежья. Он только ощущает совершенно подсознательно, что вот шел он такой уверенный в себе по твердой тяжелой тропинке и вдруг упал, провалился совсем неожиданно в самое нутро какого-то гигантского внезапного водопада, и теперь вот летит вместе с ним стремительно в темную бездну, оглушенный хаосом и ревом необъятной стихии, и даже не пытаясь схватиться за мелькающие острые выступы царапающих его скал, потому что самые впечатление о них. Возникают в его сознании слишком поздно, после того, как он уже промчался мимо. Теперь он ни о чем не думает. Он ощущает полную беспомощность, страх, память о ясном сознании, оставленном где-то там, наверху, и несущуюся навстречу смерть там, в зловещем низу. Ему кажется, что порою по нему липко бродят чьи-то упрямые взгляды, Может быть, что-то шарящих прищурок товарища Степана? А может быть, загнанный взгляд жалко покрасневшего друга Щеглова? Или это скрипящий пером секретарь украдкой мигает на него желторота своими круглыми, безучастно удивленными глазами совы, разбуженной уличным любопытством толпы? Зудину некогда все это сознавать. Его опрокинул и несет ураганный поток речи шустрого